Глава 18. Дитраж. Кирай обычно упрекал Альму за то, что она слишком далеко садится от точки назначения. Но в этот раз он даже на этом настаивал, ведь им придется иметь дело с целой колонией аманов о кровожадности которых известно всем. Тем не менее, Аманский капитан спас Кираю жизнь, а их пилот, не раздумывая, захотел помочь. Место посадки уже оберегала сама природа. Светло-оранжевые скалистые пласты выстраивались вокруг грубыми лепестками розы и досконально скрывали черного дракона от прочих глаз. малик остался на борту, все же остальные надели черные кислородные маски и поочередно стали заходить в лифт. Но как только подошла очередь пророка, тот внезапно замер прямо у самого порога, а его молчаливый взгляд был направлен на ждущую его команду. «Ты идешь или нет?» – спросил кирей «Я лучше по лестнице». И створки лифта закрылись. Используя связь, малик провел их через все преграды, и, выйдя из-за последнего скалистого пласта, что сместился в сторону подобно занавесу, они оказались перед открытой равниной, а там очертился внушительный облик немалого сооружения, который сразу хлестнул по их глазам и разуму тем самым сковав путь намертво. Оно 200 этажный небоскреб, и площадью своей затмило бы 50 футбольных полей. Конструкция носила темно-синий окрас, что немного отражало облака. Внешне этот колосс напоминал сплющенные и прямоугольные песочные часы с круглой сферой в центре, которая соединяла кончики двух пирамид. Его нижняя часть впивалась в почву тысячей клыков, этим поднимая всю конструкцию над поверхностью. «Так, перед вами грузовой корабль аманов вышел Малик на связь. «Это штук корабль? Вот это? Корабль? Это?» «Вы попадете туда через нижний шлюз. Его можно открыть только с помощью аманского ДНК». «Любой подойдет», — ради шутки спросил Кирай, глядя на марширующие отряды краснокожих перед кораблем. «Да их там тысяч десять, не меньше!» «В незаметности даже у ниндзя есть свой предел! Они нас тупо прикончат!» «Я вас приведу!» – привлек к себе внимание Аман, стоящий позади. «Ты же говорил, что вы не пускаете чужаков!» – уточнил Кайн. «Да, не пускаем. Поэтому я рискую своей жизнью. Однако вы спасли меня. А значит, моя жизнь не будет стоить ничего, если я не верну долг Анггалша. Пусть вы и люди!» «Знаешь, это вовсе не обязательно. Мы можем выбрать и менее рискованный путь». «Дело не только в этом. Я провалил миссию. И теперь я хочу взыскать пощады и оправдаться в глазах каждого Аммона. У меня остался только один вариант». «Ты должен поймать беглеца?» – продолжил Каин. «Да», – вдумчиво кивнул Аммон. «А почему ты сам не можешь сгонять туда и выведать информацию о местонахождении Лакумлянина?» Если что-то пойдет не так, я погибну, а вы станете пленниками. Однако, это позволит вам попасть на корабль. Они посчитают, что мы сговорились, и поэтому вас не казнят на месте. Подвергнут к пыткам. А если ты отправишься туда один, и что-то пойдет не так, то тебя без толку прирежут, да? И ты не сможешь отплатить нам за свое спасение? Именно. «Странный ты. То говоришь про плату за спасение, а теперь мы уже рискуем стать пленниками на враждебном межгалактическом судне!» «Да, я также обрекаю и вас на громадный риск. Поэтому вы должны решить, стоит ли вам идти со мной. Стоит ли ваша цель такого риска?» Кирай осмотрел свою команду. В их глазах он смог распознать лишь молчаливую решимость. «Ладно!» «И как ты намерен нас туда провести?» «Попасть на рожь Усур можно только в качестве пленного или с позволения старшего по званию. И так как корабль охраняет только одни пехотинцы, мы должны проскочить без проблем. Просто держитесь позади и молчите». Команда направилась вслед за Аманом. Пехотинцы заметили их приближение, но они ничего не предприняли на этот счет. Им было достаточно и того, что на горизонте шел некто с такой же красной кожей». За пару минут группа людей и один Амон предстали перед многотысячной армией, которая вблизи навивала еще большую опасность и численностью своей словно помножалась втрое. Каждый боец таращился на них с приоткрытым ртом, держа в руках длинные алебарды, мечи и топоры. Но несмотря на такое невероятное скопление живых доспехов, вокруг царила абсолютная тишина. «Пропустить!» – приказал Амон-пилот. В ответ те продолжили смотреть на него и делать вздохи сквозь свои пираньи зубы. «Неповиновение старшему под званию карается смертью, и я приказываю вам расступиться Пехотинцы вопросительно переглянулись. Аманское судно пустило внизу приятный шипящий звук, сигнал лифта. Но кого он принес, видно не было, так как тень укрывала прибывшего. От корабля до почвы Дитраша 4 метра высоты, однако некто был вынужден пригибаться, мелькая во тьме черной броней. Оказавшись на свету, тот смог выгнуть спину. Этот оманский капитан выглядел в точь-в-точь, -точь, как тот, что спаскирай от великана. Но как только он подошел ближе, то стало ясно, данный индивид был гораздо выше. «Ты привел чужаков!» «Размашисто произнес он. Голос его звучал внятно, но слышался как громкое рычание, и создавалось ощущение, что слова шли не от него самого, а охватывали всех слушателей полностью, как тиски. Возможно, звуковые волны так специфично отражались его громоздким шлемом. «Капитан Битрашити, я пилот колтераж, единственный выживший из перехват группы, которая была отправлена на поимку сбежавшего лакумлянина». Мы потерпели крушение, вследствие чего задание было провалено. И теперь я хочу возложить на себя миссию Капитана Сиграши, но лишь главнокомандующий знает, куда заключённый сбежал. а Амурский капитан медленно указал своим ветвиподобным пальцем на команду Кирая. Они… люди! Да, я знаю. Недавно они спасли меня и Капитана Сиграши от великанов. И Сиграши спас жизнь одному из них, так что он смог выполнить долг Ангалша. Однако, мне это еще предстоит. Хм, это правда? Вдумчиво спросил Битрашити, скрестив здоровые руки. Да, кивнул пилот. Это было на моих глазах. Если это так, то где Сиграши сейчас? Он мертв. Капитан Битрашити томительно промолчал. «Он погиб от рук великанов!» Продолжил пилот, не выдержав затишки. Из-за шлема капитана было невозможно прочесть его эмоции, что вносило изрядное напряжение. «Нет! Это невозможно! Великан не ровня сигравший!» «После крушения он потерял много крови! Это очень сильно его ослабило!» «Нет!» «Силы не покидают нас, аммонов, до самой смерти! Даже серьезные ранения не послужат причиной для поражения! Я не верю тебе!» «Я говорю правду! Клянусь во имя Даша!» Вся армия отреагировала на слова пилота, хором провопив. «Во имя Даша!» «Во имя Даша!» Спокойно повторил и капитан, плавно качнув ладонью. «Что ж...» Может, ты и говоришь правду. Но закон есть закон. Чужакам здесь не место. Мы не можем нарушить указ короля, даже если чужак спас жизнь одному из капитанов. Хорошо, я понимаю. Тогда прошу, пропустите меня к главнокомандующему. Нет, закон также гласит. Аман, проваливший миссию, решиться жизни должен. И да будет тебе известно, трусливый пилот Клентураж. «Мы не должны заключать союзы с людьми!» «Король назвал их врагами!» «Я знаю, как это выглядит!» Тревожно воскликнул пилот. «Миссия по поимке беглеца провалилась! Я знаю, что заслуживаю смерти! Но я также прошу дать мне второй шанс! Я вовсе не пытаюсь сыскать пощады за провал! Мною движет преданность нашей расе!» «Преданность нашей расе?» Озлобился капитан еще сильней. Подойдя в упор, накрыл он амона пилота своей тенью. «Преданность нашей расе! Аман выказывает через соблюдение королевских законов! И ты, ты плюешь на его законы, трус!» Видя, как ситуация накалялась, людская сторона решила вмешаться. «Мы поможем найти беглеца! Во имя Даша!» Громко произнес Кирай, выйдя вперед. Незамедлительно вся армия аманов снова повторила хором. «Во имя Даша!» «Во имя Даша!» Добавил Бетрошити в удивление. о это сказал человек? Похвально, что человек уважает, да, Аша?» Далее рассмотрел он людского представителя более детально. «На этом человеке наша кровь!» В смятении произнес Аман, указывая пальцем на одежду Кирая, где красовалось высохшее зеленое пятно, оставленное там от кинжала пророка. Путь до Дитраша был коротким, поэтому Кирай попросту забыл избавиться от старого тряпья. «Почему на человеке наша кровь?» – спросил капитан, будто с себя. «Они пытались найти выживших?» – быстро сообразил аман «Их убили велика!» Речь пилота оборвалась от ленивого шлепка Битрашити. Данная пощечина снесла его голову, как бейсбольная бита пакет с водой. Это было так быстро и с виду легко, что осознание гибели попутчика хорошенько стряхнуло команду Кирая. «Ты нарушил закон и пытался трусливо избежать наказания. Слова боли не имеют смысла», — сказал капитан, смотря на безголовое тело. Вскоре его громоздкий шлем повернулся в направлении людей. «В тюрьмы легкостальным. После нескольких дней пыток истинная цель вашего прибытия...» «Станет ясно!» «Вот, вот черт! черт! Кажись, мы попали!» Заключил Керай, когда его с остальными гнали при помощи копии мечей. «А все из-за этого грёбаного пятна! Пророк, Пророк чтоб, чтоб тебя! тебя!» Взглядом попытался он найти виновника. «Так, как секунду! Он? А ты где? Когда успел смыться?» «Пошел!» — фыркнул краснокожий пехотинец, толкнув его тупой стороной копья. Лифт, куда их согнали, дал пуск. Его наполняло приятное голубоватое свечение, а прозрачные цилиндрические стенки позволяли видеть пролетающие мимо сектора. Сами тюрьмы сверху напоминали десятиконечные звезды, кончики которых являлись прямоугольными камерами, но с бокового ракурса это были громадные колонны, тамошнее освещение имело красный оттенок и такой же тусклый, как пять закатов. Кирай оглядывался по сторонам, свободно перемещаясь из одного конца в другой, в то время как Аманский капитан молча следил за ним со скрещенными руками, стоя у стенки. «А где вы держите Алукмлян?» — поинтересовался Кирай. «В центральных отсеках», — ответил Битрашити. «А где ваш главнокомандующий?» «Верхний отсек, рядом с кабиной». «А куда вы запрете нас?» На удивление, Аман продолжал щедрить с ответами. «Поскольку вы люди...» «Вас поместят в один из самых охраняемых секторов, в 560-й!» «Малик, всё слышал!» – тихо проговорил керай нажав кнопку за ухом. «Малик! Малик!» «Попытки зря, человек!» – услышал его битрошити. «Внутри грузового судна любая связь глушится!» «А вот к этому я готов не был!» – подумал керай «Так, что там с планом «Б»?» А, точно, его у меня нет. а мы и так считаются кровожадными. А чтобы представить их пыточные приспособления, наверное, даже фантазии не хватит. Но ничего, Кирай. Думаю, в скором времени тебе придется испытать их на своей шкуре. Да. Обнадежил себя, блин. Прибывший лифт уже ждали с десяток амонов пехотинцев. Они изъяли у команды Кирая кислородные маски и все оружие. Но краснокожие... Даже не подумали забрать у них и части Стража, в список которых входили Наручи Силы, Огненная Гиена, Кольцо Райтона или виофан Хирай даже не сразу поверил в это, но до самого конца он боялся, что Аммены отберут и их. «Шагай!» – толкнул его один из пехотинцев. Хирай в осторожной ухмылке повернулся к своим, их лица также были преисполнены чувством скорейшего побега. После чего Аманы дополнили это еще одной неожиданностью, когда поместили людей всем составом в одну камеру. Помещение встретило их депрессивным тускло-красным освещением Гладкие стены были набиты разными надписями. В качестве молчаливой компании в углу сидел скелет непонятной гуманоидной расы, половина которого лежала кучкой на полу. «Ожидайте, люди, пока не настанет ваш черед!» — сказал аман с той стороны ромбо-узорчатой решетки. «Да ты прямо ходячий стереотип мрачного злодея!» — подсутил Кирай. «Чувак, надо играть в жизнь! Если будешь относиться к ней серьезно, то сойдешь с ума!» Внимательно выслушав человека, Митрашити молча развернул свое скалообразное тело и ушел. Кирай отмечал его каждый постепенно затухающий шаг. «Ну-с, начнем потеху!» Игриво хрустнул тот пальцами, отойдя от решетки. «Самое время проверить новый скилл», — сказала Альма и вцепилась в ромбовидные прутья. «Я назвала его «расплавление».» «Она что, сейчас сказала «новый скилл»?» «Кажется, твой энтузиазм заразен, Кирай», — подметил каин Руки Альмы вместе с частью решетки приобрели яркий оранжевый свет. «Ого, круто! Очень тонкое применение огненной гиены! Я горжусь тобой, Альма!» Нахмурив брови, Кирай вдумчиво прикоснулся к подбородку. «Вот только название мне не очень нравится. Ладно бы там что-то типа в духе «касание солнца» или, не знаю, типа «если оно расплавляет, значит сразу нужно назвать расплавлением?» «В общем, Альма в своем репертуале. Верх практичности. Я бы даже сказал «в упор». «Расплавление не сработало», произнесла к слову Альма, отпав от решетки. Керай не сразу распознал суть сказанного. «Так...» Та — смутился он, убрав руку от подбородка. «Ладно, недооценил. У этого металла должно быть высокая точка плавления, но ничего. Кайн, усилие расплавления Альмы!» Но и данная мера оставила конструкцию нетронутой. Керай не стал падать духом и пустил на устранение препятствия все возможные варианты комбинации их сил. Фиаско поджидала каждый из них. Стало заметно, как Кирая начали охватывать небольшие приливы нервозности. «Кайн, попробуй сломать ее наручами силы!» – перепочел он более физический метод. Взяв разгон, Кайн всей своей массой влетел в препятствие ударом с двух ног. Пронзающий металлический грохот раздался по всему сектору и почти оглушил тех, кто был внутри. Это говорило о том, что данный удар был очень силен, но решетка осталась без единой царапины и даже не сдвинулась ни на дюйм Кайн вонзился туда пальцами и попытался разжать прутья, однако и это не помогло. «А это случайно не...» прогляделся Кирай. «Да, эта решетка сделана из кристралиума Мы не сможем ее сломать». Кирай неосознанно обернулся в сторону скелета, сидячего в углу, и в его голову, как яд, проникла мысль, что он может стать во всем схожим с этим вечным узником. С момента заточения прошло 10 часов. Кирай полностью исчерпал свой лимит по поиску возможностей побега. И он уже начал раздумывать над тем, кого из команды первым заберут на пытки. Тем не менее, у них было что-то отдаленно напоминающее план. Как только их клетка откроется, Те сразу нападут на сопровождающий пыточный эскорт, применив для этого все имеющиеся части стража. И вот, с правой стороны послышались звуки нарастающих шагов. Вспомнив о ранее заготовленной тактике, все приготовились применить ее на практике и спрятались по углам. Перед камерой остановился Аман-пехотинец, в руках он держал две тарелки. Нагнувшись, тот просунул их через небольшое отверстие внизу решетки и после продолжил идти, как шел. Любопытство приблизило Кирая к одной из костей. «Я это хавать не буду», – холодно сказал он, не прерывая зрительного контакта. Там был настоящий мини-зоопарк, состоящий из каких-то червей, синих жуков и прочих неизвестных форм жизни – Все это склеивалось коричневым шариком в центре, чтобы насекомые не разбежались. Белые, 20-сантиметровые сороконожки очень сильно выделялись среди прочего. Они выступали далеко от центра и двигались так явно, отмечая себя, словно пытались доказать, что они все еще живы. Но несмотря на омерзительность этого творения, оно смотрелось по-своему великолепно. Отслонившись от стены... Кайн тоже решил визуально оценить поварские навыки аманов «Ну, бывало и хуже», — сказал тот. Кирай плавно повернул голову в сторону брата. Лицо его отождествляло вопросительную дикость. «Что?» — заметил каин «Да это же просто насекомые. Они даже полезны. А вот ты пробовал меридианский гандеш «Нет», — в давящем взгляде ответил Кирай. «Оно даже звучит опасно». «Ну и правильно. Лучше тебе даже не знать, что это такое». И Кайн снова присел у стены. Мысль, что этим все равно придется питаться, вновь подвигала Кирая к насущной проблеме. «Выбора нет. Придется прокачиваться, пока не сможем отсюда выбраться. Кайн, пытайся сломать решетку снова и снова. Альма, расплавляй. Вы будете делать это, пока не получится. Я уверен, что даже ум не выдержит раскачанные силы стража». «Думаю». «Когда мы получим новый уровень, то нас уже до смерти запытают», — охладил его пыл Кайн. «У меня до сих пор первый уровень, забыл? А для уничтожения этой клетки неизвестно, какой уровень нужен вообще. Лучше попробую ее заморозить». «Да не выходит у меня, что здесь, что на Черном Драконе. Я не думаю, что это поможет. Против Кристаллиума нужно что-то посерьезней. Эх, сейчас бы клинок опустошения». «Ещё этот грёбаный пророк смылся! Надо отдать ему должное, неплохо он так момент выбрал!» «А, ну да! Он же грёбаный пророк!» Альма сидела у стены, как в её голове поселилась идея. Повернувшись в сторону костяного сокамерника, она начала бегать глазами по каждой его косточке. Затем та выдернула его ребро, отчего останки окончательно рассыпались, став общей кучей. Поднявшись, Альма разломала кость об колено и, и направилась к решетке. Протиснув руки через прутья, она острыми кончиками полезла в замоченную скважину. «А стены тоже из Кристралиума?» спросил Керай, потеряв интерес к ее действиям. «В этой тюрьме заключено множество разумных существ», ответил Кайн. «И чтобы их удержать, нужна очень крепкая тюрьма. Так что, думаю, что да». «Ломай!» утвердительно сказал Керай. «Надо знать наверняка». Разогнавшись с другого конца камеры, Кайн влетает в стену, проведя удар ногой в прыжке. Раздался глухой грохот, и, судя по его продолжительности, он распространился довольно далеко. На стене осталась вмятина, сверху посыпалась небольшая щепотка песка. «О, это уже что-то!» Результат разжег в Кирае осторожную уверенность. «Кайн, ну-ка еще разок!» «И будем надеяться, что в этой стене нет вшитой крестралленной решетки!» Попытки Альмы вскрыть замок так и не увенчались успехом. Из дури швырнув кости отмычки об пол, она уселась на прежнее место, как не вставала. «Эй, Кайн, ты чего?» – спросил Кирай, видя, как тот застыл. «Стену ломать будешь?» «Странно. После своего удара я почти ничего не почувствовал. Бил-то со всей силой». Разноцветные глаза Кирая сперва испытали удивление – А затем он озвучил то, что внезапно ощутил. «Жесть!» «Знаешь, что это значит, Кайн?» «Ну и?» не Нетронуто поинтересовался он. «Не темни!» «У тебя... иммунитет от силы!» Щелкнул Кирай пальцами. «Так я и думал!» иммунитет от силы?» Нахмурил Кайн брови. «Это вообще как?» «А вот так! Это нарушает законы физики! Тут нет объяснений!» Эмоционально жестикулировал Кирай. «Эти наручи уже поменяли твою физику! Я бы даже сказал, что ты в какой-то мере стал неуязвимым!» «Неуязвимым? А ты в этом точно уверен?» «Ты сказал, что почти ничего не почувствовал!» «Вот именно! Почти!» «Это значит, что иммунитет частей самой брони отличается от иммунитета, который дают кольца!» У колец стопроцентный иммунитет, а у твоих наручей есть некий процент сопротивления от воздействующих на тебя сил. Если я могу бить постоянно, и к тому же со всей силой, то этой сеночке однозначно настанет хана. Это не Кристралиум, но тебе все равно придется постараться и побыстрее. От такого грохота скоро здесь соберется вся аманская армия. И добавлю, что теперь у нас появился еще один запасной план. Ну, запасной план запасного плана. Понимаешь? Мы не знаем, кто придется провождать нас на пытки. В худшем случае, тебе придется сразиться с их капитаном. Решетка откроется и за дело. Хех, за дело, говоришь. Сразиться с капитаном. Чё бы нет. ты ты издеваешься. Уже забыл, как он снес голову тому бедолаге. Раз теперь я могу пережить один или два удара от этого чудовища, это вовсе не значит, что я сразу должен идти к нему, чтобы это проверить. Может еще скажешь... «Воскосить даша и надрать ему зад? Совсем сдурел?» «Ну блин, я знаю, что это самый радикальный вариант, но и единственный. Так что если не хочешь драться с капитаном, то тебе все же придется сломать эту грёбаную стену, Кань. И вообще, кто такой этот Дааш? А мы на его довольно рьяно почитают. Очередное выдуманное божество?» «Не совсем», — повернулся Кань к стене, показав спину. «Он был вполне реальным. Генерал Дааш». Считался аномалией даже для своих сородичей. Но несмотря на это, каждый Аман продолжает чествовать его и по сей день. Да и среди флота о нем ходили разные слухи. «И что за слухи такие?» – завладел Кираем красивый рассказ. «Сила неизмеримая», – так звучало в старых отчетах Альянса. Вдобавок, он был еще и асом военной стратегии. Разумеется, подобное сочетание талантов дало ему немало прозвищ. «Святой Разрушитель», «Черный Демон», «Покоритель Миров», «Враг Королевы Первых Людей», «Убийца Титанов». «Бред!» – вмешалась Альма, созвав взгляды других. «Чтобы одолеть Титана, нужно штук сто таких, как даш Я видел одного из них. Поверь, это элементарная физика. Маленькая выскочка не сможет заставить Титана даже почесаться. А раз это невозможно, значит и другие его заслуги бред. Миф твой, Дааш». «И только...» «А кто тогда его убил?» Спросил Кирай. «Ну, по слухам». «Рыбка покрупней», — ответил Кайн. «Дааш был угрозой, поэтому Королева Первых Людей его уничтожила. Единственное, что от него осталось, это Рок, который позже стал главной Аммонской реликвией. Видишь, Альма, от мифа осталось вполне реальное доказательство. но было точнее». «Я могу назвать камень лодкой, и он поплывет», — отбилась Таак. «Стой, ты сказал «было»?» – акцентировал Кирай данную деталь. «Да, совсем недавно Рок был похищен. Даже ходили слухи, что к этому причастен сам бродяга». «Опять этот зомби-бомж? Что же он постоянно суёт свой нос куда ни попадя, а?» «И ещё вопрос у меня возник. Кайн, какого хрена ты не ломаешь стену?» К слову добавил Кирай, сменив тему со скоростью оборота головы. «Самонский капитаном давно не дрался, что ли?» Тот подорвался и начал награждать препятствия ударами в полную силу. Тяжелый грохот шел один за другим, как замедленный камнепад. Перед входом в камеру Кирай создал лужу воды, чтобы можно было внезапно атаковать проходящего мимо недруга. Закончив ловушку, он закрыл глаза и начал плавно размахивать руками, будто монах, ищущий баланс. «Что ты делаешь?» Следила Альма за ним, как за слабоумным. «Я пытаюсь увидеть через воду», — ответил он спиной. «Сперва я представляю воду далеко вокруг, затем, как она окружает этот корабль, а следом и данный сектор. Это метод концентрации путем исключающей глобализации. Левиафан же способен видеть через воду, чем я хуже?» «Короче, как я поняла, ты страдаешь фигнёй. Кирай резко поворачивается к ней». «Эта фигня позволит нам отслеживать передвижение врага!» Альма вздрогнула и после начала смотреть в его глаза, испуганно и не отрываясь. Причиной для такой реакции послужил не быстрый разворот Кирая, способный довести до инфаркта любого, а то, что его ранние разноцветные глаза в этот момент были абсолютно черными. «Альма, ты будто призрака увидела!» «У тебя глаза стали черными!» — ответила та прямо. — Ну, думаю, это нормально для такого плохого освещения. — Нет, это точно ненормально. — медленно покачала она головой. — Хм, соглашусь, довольно необычно. Может, это вызвано болезнью жар-птицы? — сказал Зод, будто он незаметно стоял рядом все это время. — Хотя, не слушайте меня, ведь этот симптом должен лишь при смерти показать себя. А он даже стоит и говорит, словно его глаза Просто перекрасили в черный нефрит. «Ну не знаю, симптомы проявляются у всех по-разному», – добавила Альма, рассматривая Кирая как любопытный экземпляр. Увидев, как все подозрительно столпились возле Кирая, Кайн отвлекся от попыток пробить стену. «Кайн, что думаешь?» – спросил его Зод. «Очень подозрительный симптом у твоего братишки. Глаза его черными стали. Боюсь это серьезного заболевания излишки». Тяжелая порция воздуха подкинула легкие Кайна, и он, будто с чистого листа, заговорил. «Нет, Зод, это не совсем болезнь». «Что со мной происходит, Кайн?» — понял Кирай, кого надо спросить. Тот проложил дорогу весьма длинной паузой, а затем продолжил. «Кирай, дело в том, что твоя иммунная система уже не способна справляться с клетками первых людей». Именно поэтому твои глаза сейчас такие. Это первая трансформация. Еще две, и ты погибнешь. Что еще раз? Повтори. Сказал Кирай, но смятение не отражалось на его лице, так как оно скрывалось где-то под черными глазами. Кирай, ты лишь наполовину человек. Твой настоящий отец – один из первых людей. Понимая, чем запахло, Альма молча развернулись и почти синхронно присели у стены. «Помнишь, когда я заключил договор с Левиафаном, ты спросил меня, почему я так долго? Так вот. Я расспрашивал его про твою болезнь. Думал, что это как-то поможет, но вместо этого мне открылась правда. Левиафан предупреждал, что это случится, твои глаза и все остальное». Поначалу я сомневался в его словах, но многочисленные подтверждения убедили меня в том, что он и впрямь видит будущее. Кайн опустил глаза, не смея поднять их далее. «Извини, что скрывал от тебя такое, я просто не хотел, чтобы тебе что-то помешало во время поисков амулета». А Кирай все стоял и слушал. Его лицо по-прежнему было нечитаемо. «Понимаю, тебе нужно время, чтобы это принять», — продолжил Кайн. «Ты, наверное, теперь чувствуешь себя кем-то иным, даже чужим. Но знаешь, это неважно Ты для меня всегда будешь...» хо Прервал Кирая, радостно подпрыгнув. «Охренеть! Я наполовину инопланетянин! Круть!» «Значит, я не отношусь к людскому стаду!» «Да, мать вашу! Телекинез! Сверхсила!» Смута постигла разум Кайна. Подобная реакция явно была последней в его списке ожидания. Превратив свои голубые глаза в теннисные мечи, он стал ждать, когда его, казалось, свихнувшийся брат, одумается и правильно все осознает. Увы, Кирай умел постраивать реальность под себя. «Это, конечно, круто, но нам нужно как-то отсюда выбираться!» угомонил он себя. «Кайн, стена тебя ждет!» «Ты уверен, что все в порядке?» осторожно спросил тот. «Я уверен в том, что эта стена сама себя не сломает!» Молча простояв, Кайн повернулся к препятствию, незаметно нарастив там улыбку. «Странно, мы тут уже порядком нашумели, а красных рыл все еще нет! Блин, я один из первых людей! А-а-а-а!» пропищал он. Но хорошее настроение капитана Черного Дракона тут же отмахнуло прочь, как только Кайн свалился от усталости перед скромно продавленной стеной. Чеш, «Ломайся! Лом... Пффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Закрытыми глазами бормотал он себе под нос. Отметив длинную паузу, Кирай прокомментировал. «Ну что за бесполезный брательник?» Потенциальный Спаситель никак не просыпался, а Кирай сидел вместе с остальными и брел в поисках нового, более эффективного плана побега. «Нам давно не приносили еду, а мы пленники, которые нужны им живыми», — поделился он мыслями с близ сидящей Альмой. «Это может означать одно из двух! «Либо живыми мы им больше не нужны, либо они уверены, что эти пытки будут для нас последними!» «Итак, значит, ты наполовину инопланетянин?» Меланхолично спросила Альма, прислонившись затылком к стене. «Возможно, твои новые способности помогли бы нам отсюда выбраться». «Да, но сейчас даже я не могу разобрать этот клубок ощущений. Все перемешалось, и каждый элемент этой путаницы мне не знаком». «Черные глаза появились у меня после того, как я попытался увидеть через воду. Вот я открылся третий глаз, так сказать. Я до сих пор чувствую ее снаружи этого корабля, словно нас окружает открытый океан. Мне сложно это описать. Это как если бы ты стала видеть перед собой то, чего нет вблизи, но при этом смогла бы это физически схватить». Керай повернулся к Кальме, задав вопрос. «У меня до сих пор такие глаза?» Альма проверила и незамедлительно дала ответ. Да. Застыв на них еще пять лишних секунд, она добавила. Если честно, то мне от твоих зенок не по себе. Кайн назвал это трансформацией. Но ну, скорее это больше похоже на волну. И как только мой иммунитет возьмет вверх, глаза должны стать прежними. Исходя из слов Левиафана, каждая такая волна будет толкать меня к смерти. Но почему-то... Я не боюсь. Даже наоборот, любопытно. Мне откроется знание того, что лежит по ту сторону. Подобное интересно всем, но никто не хочет там оказаться. А если нет выбора, то нужно хотя бы пользоваться благом, что этот выбор был совершен за тебя. Не боятся смерти только идиоты, строгостью личного опыта ответила Альма. Тут я соглашусь. Страх это инстинкт, который является истинным проявлением разумности в человеке. Но моя крыша уже давно в пути. Разумность – это точно не про меня. И теперь смотри, где мы сейчас. Наверное, ты жалеешь, что отправилась к звездам с таким капитаном, как я. Бесспорно. Будь я капитаном, все бы сложилось куда более обстоятельней. Тем не менее, мы сейчас здесь. Жалею ли я? Нет, это мой выбор. И другой я бы не пожелала. «Всегда нужно правильно взвешивать свои решения, чтобы не жалеть потом и ныть. Может, мое решение в корне неверно, и, быть может, я погибну из-за этого. Пускай. Но это мой выбор свободного пирата. Ты мыслишь через призму собственных принципов, Альма, но зато... Сильно. Это все пиратские гены», — иронично сказал Кирай. «Как и с моими генами, тут тоже ничего не поделаешь». Альма, сочувствующий, посмотрел на него. Но Кирай очень не любил, когда к нему проявляли жалость. И, заметив это, он сменил тему, сделав это максимально радикально. «Ну так как?» «Что «ну так как?»» – переспросила она. «Пойдешь со мной на свидание?» Улыбнувшись, Альма плавно повернулась вперед. «Вот только не надо этих, лучше старайся, тогда или нет У тебя ведь никогда не было девушки, верно?» «Что? Конечно, была!» «Как ее звали?» а в в в стриопса Это название звездной системы. «Хорошо, ладно, не было!» В гневном смирении сказал он. «Что, так заметно?» Ну, держался молодцом. Из чего это вдруг одиночка решил завести девушку? Пытаешься перед смертью дела все свои завершить? «А ты меня не лечи!» Громко и с улыбкой начал тот отпираться. «Я сам себе психолог!» Причина, побудившая меня позвать тебя на свидание, вовсе не жалкая попытка зацепиться за свою затухающую жизнь, а потому что ты классная и... ну... Но так далее нет? Услышанная явно развеселила Альму. Скажем так, когда мы получим этот амулет жизни, то я подумаю... Ха, это уже что-то! Рад, что мы договорились! Теперь у меня вдвое больше причин найти этот гребаный амулет! Керай поднялся и едва ли не бегом приблизился к лежащему брату чтобы как следует пнуть его по ягодичной мышце. «Кайн, вставай, козлина!» Тот быстро вскочил, и, оглядевшись по сторонам с диким взглядом, Кайн увидел черные глаза Кирая, отчего он получил легкую моральную встряску, принудившую его вспомнить все забытые обстоятельства. «Сколько я был в отключке?» 14 часов. Давай, долби стену!» «Амманы не приходили?» «Нет, не приходили!» «Кайн, стена!» «Встаю я, встаю!» Начал он подниматься. «Мне твоя стена уже в кошмарах снится!» «Это из-за того, что твой мозг наткнулся на неволнимую задачу! Если хочешь, чтобы кошмары исчезли, ты должен преодолеть эту стену!» хм, «Мой тренер также говорил про смелость!» Усмехнулся Кайн. «Может, лучше выбить решетку вместе с частью стены, вместо того, чтобы ломать стену целиком? Ты об этом не подумал?» Я думаю, если собрать совокупность твоего нытья и помножить на количество упущенного времени, то сейчас мы бы уже летели на варп скорости в тысячи партсеках отсюда! Не забывай, даже если мы как-то выберемся из камеры, то нам все равно придется столкнуться с целыми отрядами аманов Не думай об этом, это уже моя проблема, которую я решу сразу после того, как мы выберемся! О! Придумал! «Кайн, попытайся выбить решетку целиком, она же по-любому не глубоко вшита в стену, верно?» Кайн, будучи нагло процитированным, молча двинул от цели, чтобы взять разгон. После чего он влетел в препятствие ударом с ноги. Неудачная попытка с железным звоном пронеслась по тюремному сектору. Далее Кайн начал наваливаться серией ударов с плеча, гневом тараня Кристралиум снова и снова, бесполезно и обреченно». Кирай следил за ним, упорно формируя какой-то вывод. «Кайн, присмотрись к решетке». «А что с ней?» Она открывается вовнутрь. Потратив примерно секунд восемь на распознавание данного факта, Кайн сказал «Ой, вот именно! Ой!» «Знаешь, я сделал по-настоящему гениальное заключение, и суть его вот в чем. Решетку надо тянуть на себя, а не от себя!» «Смекаешь?» «Да понял я. Не наседай. Со всеми так бывает». «Нет, не со всеми, Кань. Это чуть ли не граница тупизны. Подобное я только в примитивных комедиях видел». «А знаешь, это и твоя вина. Савей тоже проглядел. На меня он бочку решил покатить». «Заткнулись оба!» – вторглась Альма в спор. «Кирай, если продолжишь, то я срублю тебе башку. Не тратьте время впустую, идиоты!» Своим гневным высказыванием она смогла погасить перепалку братьев в самом начале. На каком-то животном уровне они сосредоточились и в ту же секунду отправились выполнять кинутую в лицо задачу. Кань пристал к злочастной решетке и начал тянуть ее на себя, при этом опираясь ногой в стену. А Керай, вооруженный лишь своим интеллектом проскоблил спиной стену и уселся в глубокой думке. «Давай, умник, соображай!» сказала Альма, заняв место рядом. «Не знаю, ничего не приходит в голову. Пока я рассчитываю только на одну удачу. Если Аманский Капитан лично поведет нас на пытки и Кайну придется с ним сразиться, то даже учитывая иммунитет наручей его шанс на победу составит всего 5%. Короче, остается только ждать и надеяться, что вместо Капитана к нам явится кучка аманов И то, она должна быть достаточно небольшой, чтобы мы смогли с ними справиться». «Просто надеяться вовсе не план», — поучительно упрекнула Альма. «Да думаю я, ты мешаешь, Альма!» Керай направил свои черные глаза в пол. Так он и просидел целых 10 минут, не проронив и слова. «Странно, слишком тихо», — пробормотал он. «Что?» — не расслышала Альма. «Куда все делись? Это же тюрьма! Здесь должна быть шумиха! А после нашего грохота...» «Точно никто спать не будет!» Керай, одержимый этой мыслью, вклеил глаза в потолок и неторопливо поднялся. «Эй, тут есть кто? Отзовись!» Громко крикнул он ввысь. «Хоть кто-нибудь, ответьте!» «Ау! Ваша родная планета, отстой!» «Ваша семья стает у поголовых выродков, что выползла из недр канализации, будучи выжившими выкидышами, которых смыл в сортир ваша жирнорожая мамаша!» «Может, мы первые в этом секторе?» Поделилась мнением Альма. «Поэтому его никто и не охраняет. Слишком мало пленных. Ты сама в это веришь?» Далее Керай выдал параноидальную хмылку. «Нет, тут явно что-то не так. Ты уже забыла, Альма?» «Что именно?» «Тот главный Аман» ясным языком сказал, вас поместят в один из самых охраняемых секторов, ключевые слова, самых охраняемых секторов. А что мы видим? На шум никто не реагирует, ни один стражник и в 20 метрах не прогремел своими доспехами, но кроме того, что жрачку принес. Это одновременно подозрительно и печально. Печально потому, что нам не на кого воздействовать с помощью манипуляций, они же тупые. И на фоне этого примерно 90% моих планов отпадает, поэтому у нас и остается только тот ранее заготовленный «Ах, меня вырвет, если я еще раз назову это планом!» Кирай запустил цикличную походку и вновь принялся кричать, созывая всех тех, кто потенциально имел слух. Вопил он так минут пять, пока его голосовые связки не исчерпали свой ресурс, обратив слова в кашель. однако Эта пауза дала возможность услышать некие поочередные звуки, что доносились откуда-то слева и распространялись на весь обделенный шумом сектор. Это были шаги, и судя по их нарастанию, некто шел прямо к ним. Взгляды заключенных обратились в ожидание. Фантазия Кирая стала выявлять ему живописную картину будущих пыток, отчего по его спине пробежались мурашки. За пределами камеры на пол упала размытая тень, которая со временем приобретала все более конкретные очертания. Далее к звукам ровных шагов добавилось и довольно мелодичное насвистывание. «А я думал, что Аммоны не умеет так прикольно свистеть», — перевел Кирай напряжение в юмор. «Аммоны не умеют свистеть», — ответила Альма. Войдя в поле зрения команды, некто показал себя, Им оказался колоссальный пророк. Он был покрыт зеленой кровью с ног до головы. В правой руке провидец сильно сжимал рукоять своего кинжала, будто выжимая из него амманские капли, что поочередно и натуженно стекали и падали с лезвия вниз. Его левая рука была занята некой цепочкой с маленькими треугольниками. Удивлению Кирая не было предела, так как наличие пророка в качестве спасителя – «Попросту не укладывалось у него в голове». «А, ну надо же! Переехать меня мошонкой Титана!» «Сказал пророк. «Знаешь, если бы ты не начал орать, как резной то я бы точно не нашел это место!» «Почему ты так свободно здесь разгуливаешь?» «Упрекнул Кирай». «Спрячься хотя бы!» «Спрятаться?» «От кого?» «Сделал пророк ледяное лицо, как он обычно это делал». «Тут больше нет кого прятаться». «Ну, почти». «Ты что, всех убил?» «Эй, локатора проржавевший!» «Я же сказал, почти всех!» «Там мамонский капитан где-то разгуливает, так что не стой на виду!» «Три!» «Что?» — не понял кирей «Там было три капитана. Они уже не помеха. Ты что, всех замочил?» Почуяв закономерность, пророк крикнул, озлобленно топнув ногой. «Да почти всех!» Его заляпанная кровью одежда на этот момент прибавила ему еще больше дикости. «Да я понял, психоточный!» «Это не было попыткой задеть твою гордость!» Погасил Керай его пыл. «Лучше нас освободи, блин!» «Ха, и то верно!» Немедля Кристраль умная помеха единично проскулила и отошла в сторону. «Мог бы и поторопиться!» Высказал Кайн, пройдя мимо спасителя. «Я уже начал думать, что ты свалил!» «Ага, давай я сейчас за пару часиков прикончу несколько тысяч аммонов, а вы пока тут посидите, ладно?» ты да пошел ты, Кайн!» «Так, минутку!» «Что значит, мог бы поторопиться?» – покинул Кирай камеру. «Кайн, откуда ты знал, что он придет к нам на выручку?» «Твою мать!» – отшатнулся Пророк, увидев черные глаза Кирая. «А ты разве не слышал?» – спросил Кайн в удивлении. «Не слышал что?» «Перед тем, как мы пошли к кораблю, Пророк сказал, что не доверяет пилоту Амону, и он отделился от нас. Пророк был нашей страховкой на случай, если что-то пойдет не так». «Не так?» «Он же пророк, он и есть что-то не так!» Обратился он к колоссальному. «Да какого хрена ты вообще не смылся?» «Он не может», сказала Альма. «Я, конечно, сомневалась в этом парне до самого конца, но, тем не менее, мы ничего не теряли. Корабли аманов управляются лишь Аммонами, а «Черным Драконом» могу управлять лишь я. Но Трой же мог пилотировать корабль, обучившись в кратчайшие сроки». «Пилотировать? Не смеши меня!» Да, ему удалось совершить небольшой надземный перелет, но если новичок попытается совершить варп-скачок и, к примеру, он забудет или не сможет включить тахионное поле, то корабль вместе с ним моментально вгонит в пространственную нулевую точку, и таких фатальных примеров очень много. Нужно уметь определять степень расслоения пространства-времени по маршруту, а уже потом корректировать под нее покрытие. Также можно упустить такой параметр, как коренирование абсолютного нуля. И в таком случае двигатель подхватит не пространство впереди, а сам корабль. Другими словами, у Пророка не было выбора, кроме как спасти нас. Это ты же умник, должен был и сам догадаться. Да блин, почему я всегда узнаю все последним? Я же капитан в конце-то концов. Погоди, если корабль Амонов невозможно угнать, то как тогда это удалось тому большеглазому? Без понятия но точно не под предлогом сохранить пилоту жизнь, держа нож у его шеи, так как их бы все равно казнили за потерю судна. «Не знаю, как вам, но меня от этого места уже тошнит», – всех Кайн. «Наша основная цель – найти короля Алакумлян и выведать необходимые сведения», – изложил Кирай краткий брифинг. «Пророк, во время своего кровавого шествия ты случайно не натыкался на большеглазах? Там хрен разберешь, у кого большие глаза, у кого маленькие…» «У одного вообще было глаз 10 тот еще урод. Я освобождал всех заключенных подряд, поэтому особо не вникал». Все посмотрели на пророка, как на некого героического освободителя пленников. Но тот продолжил говорить, выйдя из паузы. «Использовал их в качестве пушечного мяса. Кажется, никто из них не выжил». «Странно, что красные придурки до сих пор тревогу не врубили». «Использовать пришельцев как пушечное мясо? Это расизм!» – радостно осудил Кирай. Ты будто робот-маньяк какой-то, а не человек. Хотя я сам-то человек с натяжкой. Да, еще, пророк. Чего тебе? Спасибо. И если ты вытрешь свой нож от меня еще раз, ты покойник. Да не за что. Минуя кучу аманских и других тел, вся команда вошла внутрь цилиндрического лифта. Приятный голубоватый свет загорелся внутри. Это позволило их глазам отдохнуть от того резкого и давящего освещения, что было в их камере. Кирай нажал на среднюю кнопку, отмеченную непонятными линиями, полагая, что так они попадут в центральные отсеки. Горизонтальный щит почти бесшумно закрылся, и транспорт отправился в путь.